Илья, ты готов?» Я сидел в светлом, на удивление, чистом помещении. Строгий интерьер, мягкие кожаные диваны, декоративные цветы. Стены были окрашены в нежный кремовый цвет, а в воздухе видал освежающий аромат цитрусовых овощей. Было чувство, будто я очутился снова в богатом районе Митры, так как за этот вечер мне уже успели надоесть прогнивший запах грязных улиц и гнетущая атмосфера, наполненная ярчайшими неоновыми вывесками, которая порой слепит глаза, чтобы скрыть всю эту мерзость, что обитает в южном районе. «Слегка волнуюсь». «Не переживай, он просто с тобой поговорит». Поглаживая меня по плечу, ответила Лина. «И потуши, наконец, сигарету, у нас тут не курят. Откуда ты ее вообще достал?» Стрельнул у местных ребят около входа, в таких же паучих масках, как и у тебя. «Они сказали, что ты не паук, а только половина паука, пародируешь их стиль, это правда?» Она дала мне подзатыльник. «Ау!» «Иди уже!» Я зашел в просторный кабинет через массивные деревянные двери. Посреди стоял широкий овальный стол, а позади него во всю стену простиралось окно. Пусть и не самым приятным, но довольно-таки неплохим видом на темные цвета грязи трущоб южного района. Мы находились на вершине единственной мегабашни в радиусе 100 километров. Отсюда можно было разглядеть остальные, которые стояли на краю горизонта вдалеке, и каждый являлся центром своего сектора. Парень в паучьей маске сидел на стуле, положив ноги на стол. В рваном капюшоне и старый на вид броне с шипами и цепями, глубокими трещинами и дырками от пуль в некоторых местах. Он держал в руках Майфун и был увлечен какой-то игрой. Мне было очень неудобно его отвлекать, поэтому я продолжал стоять молча около двери. «Чё стоишь? Присаживайся на диванчик». «Хорошо, спасибо», – тихонько ответил я. В кабинете кроме нас никого не было, ни охраны, ни боевых дронов, готовых в любой момент растерзать неприятелей. Атмосфера была зловещая, будто он источал страх и ужас, хотя сидел спокойно и даже по-детски выражал эмоции, играя в игру. «Погоди чуть-чуть. Мне осталось нафармить еще пару сотен рубиновых монет, и тогда я смогу купить себе новую броню. Без нее пройти легендарные квесты никак не получается». Я присел на темно каштановый кожаный диван, сложив руки по швам, плотно прижав коленки друг к другу от волнения, а потом подумал, «Схуя ли я так разволновался? Кто он вообще такой?» После этого тут же расслабился, раздвинул по деловому ноги, руки закинул на спинку дивана и распластался, утонув в его мягкости. «Так всё!» – резко выкрикнул он, с грохотом поставив свой майфун на стол – и, встав из-за него, направился прямо ко мне. Вся моя уверенность пропала в тот же миг, и я за секунду снова сложил свои руки и колени в прежнее положение. «Да что со мной не так?» «Илиан Кросс!» — громко выкрикнул он, оперевшись о свой стол, стоя напротив меня. «1276 года рождения. Сын Габриэла Кросса, владелец арендной компании. И Арзу Кросс, торгового представителя. По совместительству оба являются высококачественными наемными убийцами». «Это вам Лина обо мне рассказала?» — с недоверием спросил я. Строите из себя всезнающего?» «Я просто всегда должен иметь представление о том, с кем мне предстоит в дальнейшем работать. Вижу по твоим ярким глазам, что тебе не терпится узнать, кто я. Меня зовут Этос, бизнесмен. В свободное время посвящаю себя ММО». «Что это?» «Многопользовательские онлайн-игры». Он слегка усмехнулся. «Живешь в одном из самых продвинутых и богатых мегаполисов, но не разбираешься в вещах, понятных любому школьнику?» «Я не играю в компуктерные игры». «А чем тебе нравится заниматься?» «Я думал, вам Лина уже все обо мне рассказала», — ответил я, скрестив руки. «Только самую нужную информацию. Я ведь могу спросить тебя о чем-нибудь лично?» «Ну, попробуйте». «Давай перейдем на «ты». Я не такой старый, мне всего 28 лет». «Окей. Давай тогда перейдем ближе к делу». «Какой деловой парень? Хорошо, будь по-твоему. Лина рассказала, что ты сбежала из дома, и тебя не устраивала твоя прошлая жизнь». «Допустим». «Предлагаю тебе работу». Задача довольно проста. Мне поступает заказ, я их раздаю своим паукам. После их выполнения вы получаете процент с гонорара. Чем больше вы выполните заказов, тем больше денег вы получите. Какого рода заказы? Всякого разного. От мелкой кражи до корпоративных мятежей и массовой расправы. Интересно. А на все заказы одинаковый процент? Все зависит от сложности заказа. Но в этом плане мы можем с тобой договориться. Только для начала ты должен доказать свою пригодность в клане и проявить свои навыки. «Конечно, я наслышана о тебе, тебя обучали собственные родители искусству убивать, но я должен убедиться в этом лично». «А где я буду жить? У меня будет свой личный транспорт?» «Смотрю, ты весьма наглый, мне это нравится. Понимаешь, весь Южный район в твоем распоряжении, это словно огромная детская площадка с песочницей и каруселями, в этом плане ты абсолютно свободен. Я тебе не отель и не нянька, чтобы присматривать за тобой и заботиться о том, чтобы твоя сладкая попка была в теплоте и уюте». Мое главное требование – выполнить заказ без лишних слов, когда нужно будет сделать все по-тихому. Я тебе об этом скажу. А что будет, если я не выполню заказ или не захочу его выполнять? Ты просто перестанешь с нами работать, и все. Если за твоих необдуманных действий пострадают мои люди, то будешь отвечать своей головой. В моем клане числятся лучшие из лучших, профессиональные наемники, каждый человек на счету и ценится выше, чем кто-либо. Я понял. Когда мне приступить к работе? С сегодняшнего дня. Заказ, который я доверю тебе, будет испытательным для тебя. Пройдешь тест, будешь потенциальным кандидатом в «Пауки». Если не пройдешь, то мы с тобой на этой ноте попрощаемся». Что нужно сделать? Цель – Родриго Хассе, 32 года. Занимается сбытом цифровой техники, которую нагло воруют у других корпораций. Этот парень выпросил у меня заказ на кражу чипа с разведывательными данными дронов, патрулирующих ближайшие к центру торговые предприятия Южного района. «Я только-только наладил там бизнес, мне не хотелось бы, чтобы о моих планах узнали корпоративные крысы». Родриго украл данные из местного департамента полиции и не вернул их мне, потребовав повысить свой гонорар за проделанную работу. Наглый ублюдок. «Твоя задача – найти его и привести ко мне живым. Шумно или скрытно не имеет значения, главное приведи его ко мне и поставь на колени прямо на это место». Он указал на середину кабинета между двумя кожаными диванами. «Он паук?» – спросил я. «Кто? Родриго?» Не смеши меня, такой же жалкий наемник, как и десятки тысяч в этом районе. Твои заказы берут только пауки, разве нет? Смотри, Ильян, я криптошеф. Мы получаем от заказчиков задания, которые раздаем наемникам. Я работаю не только с пауками, они моя элита. Простые и дешевые заказы я раздаю обыкновенным наемникам, а дорогие и сложные паукам. Остальные очень осторожны со мной и пытаются выполнить заказы на 100%, ведь мое имя на слуху, и некоторые наемники пользуются авторитетом среди других криптошефов, ведь они брали заказы у меня. Но есть и наглые, самоуверенные идиоты, которые портят мою репутацию, с такими я вхожусь особо жестоко. Их немного, но они, к сожалению, есть. Хасе один из них. «Как я его найду?» Вдумчиво спросил я, уставившись на голографическую картину на стене с двумя полуобнаженными девушками, дерущимися длинными кинжалами в окружении горы трупов. «Сам не знаю, правда. Знаю только, что его в последний раз видели в подпольном казино, которое называется «Скрытый козырь». Тебе необходимо добраться туда, разведать его местоположение, после прижучить. Все понял?» «В целом, да. Однако, как я туда буду добираться и как искать? Ведь я в этом районе впервые», — вздохнул я. «Но это уже не моя забота». «Сколько времени мне отведено на поимку этого гада?» «Новичкам я времени ограничиваю, даю возможность тщательнее продумать план, но, думаю, недели тебе точно хватит». «После этого времени тебе будет уже сложнее, потому что мы часто меняем место локации и не остаемся на одном месте слишком долго. Эта мегабашня, в которой мы сейчас находимся, всего лишь временное укрытие, так что, если мы переместимся в другое место, тебе будет очень тяжело нас найти». Я вышел из кабинета Этоса. Около входа меня ждала Лина. Сидя, разглядывая свою снятую паучью маску и о чем то размышляя, она одарила меня своим нежным и в то же время любопытным взглядом. Было видно, что ей действительно интересно, как прошел мой разговор с главой клана. «Ну что, он берет тебя?» Выдал испытательное задание – поймать некоего Родриго, который кинул его и не вернул чип. «Кажется, я помню его. Если видишь парня с зализанными длинными волосами и смешными усиками, то это наверняка он». «У тебя есть транспорт? Как я могу найти подпольное казино «Скрытый козырь»?» Этос мне запретил помогать тебе, пока ты не в клане, так что весь мегаполис в твоём распоряжении», ответила она, пожимая плечами. Я тяжело вздохнул и взял с обеими руками за свою голову от понимания того, что я совершенно один в незнакомом районе и должен найти не пойми где одного человека среди миллионов. Это пиздец.